Ауринч поудобнее устроился на скамейке и безмятежно продолжал поглаживать урчащего котенка. — Э, Фрайер, не выдержал, наконец, такой наглости, самый мордатый. — Ты чё это чужих котов цапаешь? А теперь мастерскую паузу выдержал Ауринж. Не суетиться, не напрягаться и сбить тем самым боевой напор противника. «Слыхал Рыжик?» Доверительно обратился он к котенку, почесывая его за ухом. «Говорят, я тебя цапаю. А никто никого не цапает, мы просто познакомились, верно?» «Ты та не валяй!» Начал терять терпение мордатый. «Кто такой? Хрен ли тут делаешь?» «Сижу», — пожал плечами Маргус. «С тобой вот разговариваю». — Ща досидися! — деловито пообещал второй абориген с кривым адидасовским трилистником, нарисованным шариковой ручкой на некогда белой футболке. — Че припярся? Тебя спрашивают. — У моего друга здесь дело, — обстоятельно пояснил Маргус. — А я с ним. — Знаем, что за дела! — Ухмыльнулся третий, Длиннорукий, как горилла. К Машке Кузьминой кадриться собрался, шталь. Мне не нравится слово кадрица, подбери другое. Холодно отбрил его Ауринч. И что ты имеешь против? Она, что, помолвлена с кем-то из вас? Че? Что, нет? Тогда в чем дело? Ну, ни ж себе! Изумился мордатый. Будут еще чурки всякие наших девок кадрить. Это Рустам чурка. Ауринч глянул на него презрительно, словно тевтонский рыцарь на сермягу ополченца. Да когда твои предки еще в звериных шкурах ходили, его предки уже обсерватории строили. Вот и посуди сам, кто из вас чурка. ч И прямо в глаз Маргуса полетел увесистый, конопатый кулак Мордатова. Судя по всему, оппонент решил уклониться от дискуссии о роли этносов в истории человечества. И то верно, чего Бодягур зря разводить, если итог почти наверняка заранее известен. Ну, поехали. Уход уклоном с линии удара, котенка аккуратно в сторонку, захват атакующей руки, загиб за спину с разворотом противника к себе спиной и одновременным взятием глотки соперника на удушающий прием «Есть!» И ребром стопы ему в подколенный сгиб Эть! Так просто, чтобы назад не легался. И прикрываемся им, как щитом, от суматошных ударов остальных противников. Раз-два. Готово. Сдавленно мекнув, мордатый грузно вис на руках Маргуса. Стоп. Властно скомандовал Маргус, укладывая мордатова на траву. Тайм-аут. В этот момент из переулка появились Маша с Рустамом. Влюбленные держали друг друга за руки по -тецадовски. И блаженно улыбались. При виде батальной композиции, Рустам вдруг посерьезнел, высвободил руку и решительно встал рядом с Маргусом. Маша не стала хватать его за руки и убеждать не связываться, смотрела на происходящее с веселым интересом. А какой девчонке не нравится, когда из-за нее парни дерутся? «Это ты его?» — полголоса уточнил он у Маргуса. Нет, это они, честно открестился Ауриньш. Кажется, по печени попали. Не, ну вы что, больные совсем? Искренне возмутился Рустам. Вдвоем на одного. Кто так делает? Ну, комарик, дай я. И опустившись на колено, он умело нащупал пульс у пострадавшего. Затем ловко задрал вверх его ноги. Так джудаисты приводят в чувство, потерявших сознание от удушающего приема. Вскоре мордатый прерывисто вздохнул и открыл мутноватые глаза. Рустам, заботливо, придерживаясь за спину, помог ему сесть, мягко похлопал по щекам. Ну Но как, нормально? В голове не звенит. Нормально. Прокряхтел мордатый и поднял глаза на гориллу. — Толян, Пала, урою мля. Ну ты чё, Санёк? — потерянно отозвался тут. — Не же, падла буду. — Рустам, выйдите, — кивнул Маргус. — Здесь все в порядке, я вас догоню. — У вас тут что, всегда так махаются? — неодобрительно поинтересовался на прощание Рустам. Как хотите, пацаны, а это не дело. Нечестно так. Хотите помахаться, так по очереди договаривайтесь. А так это что? Только шакалы так себя ведут. Понятно, Фрейра. Вздохнул мордатый Санек, глядя вслед уходящему Рустаму с Машей. Взял приезжий бабай. Да и сопли вам утер. Ничего, махаешься признал он, протягивая Маргусу пачку примы. — В десантур, что ли, так учат? — Спасибо, не курю, — кивнул лауринч Да я-то как так, среднячок. Это Рустам у нас, боец классный. Чемпион училища по боксу, между прочим. — Не слабо, — уважительно протянул Толян и о чем-то задумался. Все это время рыжий котенок... Скакал вокруг, угрожающе шипел и выгибал спину. Наконец решил, что пора вносить и свою лепту в наведение общественного порядка. Решительно протопал к Толяну и, встав на задние лапы, принялся терзать передними его трикотажную штанину. Тот взвыл и собрался было отшвырнуть наглеца ногой. Но споткнулся о взгляд ауринша и, втягивая с шипением воздух сквозь зубы, кое-как отцепил котенка, продолжавшего воинственно растопыривать лапы. — Ты, морда! — убедительно обратился он к котенку, поднеся его к самому носу. — Будешь об меня свои когти точить, хвост оторву нафиг и скажу, что так и было. Понял, жопа рыжая? С такой постановкой вопроса котенок был явно не согласен и, фыркнув, ловко цапнул Толяна лапой за нос. Тот скорчил свирепую рожу и оглушительно гавкнул прямо в морду рышему обидчику. Все облегченно заржали и долго еще не могли успокоиться. О стычке с парнями Маргус Рустаму ничего не рассказал. «Да и зачем, собственно?» Но и сам Мауринч не узнал об услуге, которую оказал ему Рустам месяц спустя, когда они вернулись из лагерей в Рязань. В тот субботний день Рустам был отпущен в увольнение. Каких-то определенных планов на это увольнение у него не было, но не отказываться же, раз отпускают. Отгладив парадку и надравив ботинки, Рустам покинул стены родной альмаматер матер и неспешно направился в городской парк, побродить бездумно по тенистым аллеям, полюбоваться стенами старого Кремля, подышать воздухом вольной жизни. Дойдя до памятника Сергею Есенину, раскинувшего руки навстречу рязанским просторам, на правой ладони поэта красовался традиционный граненый стакан с остатками портвейна. Рустам... Заметил на скамейке Маргуса с Лилей, склонившихся на толстой тетрадью. Маргус что-то объяснял Лиле, быстро черкая в тетради карандашом. И был Маргус одет не в парадку, а в повседневное хэбэ. «Добрый день, Лиля!» — приветливо поздоровался Рустам. «Привет, самоходчикам!» — подмигнул он Маргусу. «Ой, Рустам, привет!» — заулыбалась Лиля. В увольнении. Ага. А вы тут чего? Да Марик мне вот к семинару готовиться помогает. Я к концу семестра что-то совсем в голове тупая стала. Ну ничего не держится. Ой, напомнилась она вдруг и в упор глянула на Маргуса. А ты что, в самоволку удрал? Подумаешь, независимо оттопырил челюсть Ауринж. Все ходят? Не-не-не. «Ну ты что, совсем, что ли, балбес? А вдруг заловят?» «Не заловят?» «И я, как дура, уселась тут с ним на лавочке. Да тут патрули каждые пять минут ходят. Хоть бы сказал, что ли, я бы в общаге с комендантшей договорилась». «В общаге девочек много», — возразил рассудительно Маргус. «Им то переодеться надо, а то еще что. Не хотелось смешаться». — Ладно, люди, я пошел, — поспешил откланяться Рустам. — Вы тут сами разбирайтесь. Пройдя по аллее до поворота, Рустам глянул вперед и тут же оценил Лилину прозорливость. Навстречу неспешно выдвигался комендантский патруль. — Хотя какая тут к бабушке прозорливость? Любому дураку известно, где патрули ходят. Любому, кроме Маргуса. Вот же черт! Рвануть обратно, предупредить его? Можно, однако толку не будет. Ауринч лучше предпочтет с нормандским достоинством предаться в лапы патруля, чем сигать в присутствии лили в кусты. Это Рустам знал совершенно точно. Значит, остается одно.